Ты про север вспомнил, так просто. За что пьем? За счастливую охоту. Мы чокнулись. Допив шампанское, я разбила бокал о край скамейки и острой стеклянной кромкой перерезала лямку платья над правым плечом. Он следил за моими действиями с хумором и одобрением. Будешь изображать амазонку? Я промолчала. Слушай, а почему ты вся в черном и очки черные?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 И свою роль в нем. Прижимая ее груди, я попятилась от курятника. Моя туфля увязла каблуком в земле, подвернулась и соскочила с ноги. Вслед за ней я сбросила и вторую. «Эй, дочка!» — позвал голос. Я подняла глаза. На крыльце стоял мужик лет пятидесяти в затертой рабочей спецовке с густыми висячими усами. «Ты чего?» — спросил он. «С головой непорядок?» Вслед за мужиком из двери появился румяный парень лет тридцати. тоже с усами, видимо, сын. Он был одет в синий спортивный костюм с крупными буквами «ЦСК». Я отметила, что оба слишком плотного телосложения для быстрого бега. Приближался момент истины.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 Мальчик, лет восьми, с пластмассовым мечом в руках. Он уставился на меня безо всякого удивления. Наверное, я была для него подобием ожившей картинки из телевизора, в котором он видел и не такое». «Не стыдно?» — спросил Веслоус и глава дома. «Вот тут он попал в самую точку. Стыд к этому моменту заполнил всю мою душу. Это было уже не стыд, отвращение к себе».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 Лапа, которой я прижимала курочку к груди, превращалась в обычную лисью конечность, которой ничего нельзя держать, и у меня не осталось контроля над этим процессом. Это было неостановимое сползание к пропасти. Еще несколько секунд агонии, и я выронила курочку. Она кувыркнулась в воздухе и с возмущенным кудахтанием вылетела на обочину. Я уже стала самой настоящей лисой, но теперь мне оставалось быть бытие совсем недолго.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 Больше того, я поняла, что делала это всегда. Скрытый поток гипнотической энергии, который я посылала в окружающий мир, не менялся так давно, что совсем перестал восприниматься. Так бывает с жужжением холодильника, которое замечаешь, когда оно вдруг стихает. Я проследила за лучом, на кого направлено внушение, и поняла, что оно направлено на меня саму. Бэнг, как пишут в комиксах.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 Мне стало так грустно, что на глаза навернулись слезы. Дело было не в сентиментальности. Совсем недавно мы были одним целым. Эта маленькая смерть казалась наполовину моей. «Одевайся», — сказал Александр. «Зачем ты...» — я показала на курочку. «Что, надо было отпустить?» Я кивнула. Он развел руками. «Ну тогда я вообще ничего не понимаю».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 Тогда пошли. Машины сейчас подрулит и завтра в 12.00 будь готова на выход. Вылетаем на север. Зачем? Ты показала, как ты охочешься, а теперь посмотришь, как охочусь я.